«Сейчас всех выживших мы собираем на втором этаже. Нам надо идти. Вы сможете самостоятельно спуститься?» «Никуда я не пойду. Вызовите врача, администратора. А буду жаловаться. Почему тут темно и свет не работает? Что за беспорядок? Где моя сиделка? Ее специально выписала». «Это?» Спросил он и развернул кресло с роботом, что больше походил на девочку. «Верочка, помоги мне»